Дед, отец мой, княжили в Переиславле, а не в Курске. Здесь моя отчина и дружина верная. Живой не выйду отсюда. Пусть Севолод обогрит свои руки моею кровью. Не он будет первый. Святополк, подобный ему властолюбивый, умертвил там же Бориса и Глеба. Но долго ль пользовался властью. Великий князь стоял на берегах Днепра и велел Святославу изгнать Андрея. Но мужественный сын Мономахов обратил его в бегство, купил победою мир. В чести Всеволода сказано в летописи, что он во время договоров, видя ночью сильный пожар в Переиславле, не хотел воспользоваться он им. Сие два князя, обещав забыть вражду, через несколько дней съехались в Малютине для заключения союза с ханами Половецкими. Между тем... Владимир Кагалицкий с Иоанном Васильковичем, брат Черниговского князя с половцами Иляхи, союзники Всеволодовы, вошли в область Изиславову и Туровскую. Но гордый Владимирка, стыдясь быть слугою или орудием государя Киевского, искал в юном, мужественном Изиславе Мстиславиче не врага, а достойного сподвижника в опасностях славы.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 Князь и любимцы его также питали дух несогласия и мстили личным врагам. Некоторых знатных бояр сослали в Киев или заключили ваковы, другие бежали в Суздаль. Всеволод хотел послать сына своего на место брата, и граждане, в надежде иметь лучшего князя, отправили за ним епископа Нефонда в Киев. Тогда...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 Тихий Вячеслав жил спокойнее и безопаснее в Западной России. Соседство с половцами требовало деятельной осторожности, не согласно с его миролюбием. Принужденные исполнить требования Всеволодова, он увидел, что Россия имела своих половцев. Игорь и Святослав Ольговичи объявили ему войну. Недовольный тем, что великий князь наградил сына уделом,